Как выбрать? Жизнь постоянно предоставляет нам массу возможностей проявить любовь, мудрость, все свои лучшие качества. Каждый день, а то и каждый час мы оказываемся на жизненных перекрестках, где нужно сделать выбор. Идти по дороге абсолютной любви и самоотдачи или действовать, исходя из симпатий, а может, пойти по пути сомнений и страхов? В зависимости от выбранного пути открывается новая дорога, а на ней другие перекрестки. И чем осознаннее идешь по жизни, тем раньше ты обнаруживаешь приближающийся перекресток, тем больше ты видишь вариантов, тем легче тебе выбрать путь. Самым лучшим путеводителем по этим жизненным дорогам и перекресткам является любовь. Она мудра, и если ее понимать и с ней подружиться, то тогда на каждом перекрестке вы безошибочно угадаете верную дорогу. И изо дня в день счастье в жизни будет увеличиваться. Проверено. Инна пришла ко мне с вопросом. Выходите ли ей замуж за богатого иностранца, который ухаживал за ней уже три года. Она рассказала, что познакомилась с ним в отпуске, что тогда вовсе не собиралась начинать какие-то романтические отношения. Даже не было никакого флирта, просто подружились. Ее открытость, искренность и бескорыстность совершенно покорили его. С тех пор он звонит посылает ей деньги и подарки и не устает повторять, что готов жениться в тот же день, когда она приедет к нему. Он много раз звал ее в гости, но она все время находила какие-то отговорки. Теперь он собирается приехать сам. До его приезда осталось несколько месяцев, и Инне надо за это время принять какое-то решение. Молодая женщина обмолвилась, что его денежные переводы бывают очень кстати, так как ей приходится с трудом зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, много средств уходит на лечение ребенка. У ее дочери серьезное хроническое заболевание. Это замужество решило бы многие ее проблемы. Дочку надо вылечить, на ноги поставить, вздохнула она. Сейчас так тяжело растить ребенка, особенно с такими проблемами со здоровьем. И что же вас останавливает? Спросил я, догадываясь, что за всем этим стоит нечто большее. Ну... Я не уверена в своих чувствах к нему». «Вы его не любите?» «Не люблю. А с нелюбимым жить тяжело», сказала она, потупив взгляд. «Инна, а что для вас важнее, здоровье ребенка или замужество по любви? Принимая какое-то решение, нужно знать, ради чего вы это делаете. Может быть, сначала вы определитесь со своими целями, и тогда все само встанет на свои места?» «Видите ли, «Я не могу понять, что для меня важнее». В голосе ее слышалось сомнение. «У меня такое ощущение, что это взаимосвязано, и решать нужно все одновременно». Инна говорила, тщательно подбирая каждое слово, и я понял, что ситуация на самом деле гораздо сложнее, просто ей не хочется открывать мне всю правду. «Давайте выясним причину. Из-за чего заболела ваша дочка?» – предложил я. «Расскажите мне о ее отце». «Он хороший человек. Меня любит и дочку тоже». Инна будто обрадовалась моему вопросу. «Только безвольный, бесхарактерный. Все проблемы в семье решаю я, в первую очередь, материальные. Это тяжело». «Вы часто ссоритесь?» «Да, довольно часто». «А до того, как заболела дочка и появились материальные трудности, ссорились?» «Не то чтобы ссорились, было какое-то недопонимание» складывалась любопытная ситуация. Замужняя женщина собиралась выходить замуж, чтобы решить проблемы нынешнего брака. Вышибать колен коленом — Довольно стандартный выход из сложного положения. Но этот метод в очень редких случаях приводит к желаемому результату. Чаще всего проблемы, не решенные на предыдущем витке, на новом этапе только разрастаются. Я подозревал, что для Инны это привычный сценарий, и однажды она уже прибегала к нему. «Мало-помалу я разговорил ее, и вот что выяснилось в ходе нашей беседы». В юности Инна знала, что главное для женщины — семья и дети, и стремилась прежде всего к хорошему замужеству, к спокойной семейной жизни. И вот пришла любовь. Ей повезло, чувство оказалось взаимным. Встречи, красивое ухаживание, признание — все было так романтично, так красиво. Инна не сомневалась. Вот он, мужчина и её мечты, с которым она непременно свяжет свою жизнь. Она уже строила серьезные планы на дальнейшую жизнь, и эти планы включали в себя и свадьбу, и скорейшее рождение ребенка. однако выяснилось, что ее избранник не готов к браку. Они продолжали встречаться, он не уставал повторять о своей любви, о том, как ему хорошо с ней вместе, но никаких дальнейших шагов не предпринимал и даже не думал об этом». Инна чувствовала, что его вполне устраивает существующее положение вещей. Но ей совсем не нравилась роль любовницы. Не к этому она шла всю свою жизнь. У нее был четкий образ мечты. Семья, муж, за которым она чувствовала бы себя, как за каменной стеной, дети, которым она могла бы посвятить всю себя. Но мужчина, которого она выбрала, отчего-то не спешил реализовывать эту мечту. Несколько раз она намекала своему возлюбленному, что их отношения давно пора оформить в нечто более стабильное. Но ему, казалось, было неприятно говорить на все эти темы. Наконец она спросила его напрямую. «Почему бы нам не пожениться?» «О, зачем?» – ответил он. «Разве нам плохо сейчас? Брак убивает любовь». Инна поняла, что он никогда не женится на ней и стала искать подходящую кандидатуру на роль мужа. Ведь ей непременно нужно было осуществить свою мечту о семье и детях. И такой человек нашелся. Правда, между ними не было никаких романтических отношений. Инна вообще не испытывала никаких чувств. Да и для него это не было любовью с первого взгляда. Инна просто нашла человека, чьи жизненные цели совпадали с ее собственными, и влюбила его в себя. Ну а дальше все как в мечте. Свадьба, беременность, рождение дочки. Однако чего-то не хватало. И без этого чего-то Инна счастлива не была. Она остро ощущала, что при внешнем благополучии все получается совсем не так, как ей мечталось. Между ней и мужем словно пролегла какая-то трещина, которая с каждым днем только увеличивалась. Инна понимала, однажды эта трещина станет настоящей пропастью. Ситуацию усугубляло то, что прежний возлюбленный Не оставлял ее. Он звонил, приглашал встретиться. Был также обходителен, взгляд его светился прежней любовью. Он вел себя так, словно Инна не была замужней женщиной, у которой к тому же есть еще и маленький ребенок. Инно это изумляло, но он объяснил ее замужество нисколько его не смущает. Наоборот, теперь, когда ее мечта о семье исполнилась и его свободе ничто не угрожает, он любит ее даже сильнее. Таким образом, вместо решения проблем она, благодаря своему браку, оказалась в классическом треугольнике. Между двумя мужчинами, один из которых любимый, а другой муж, она находилась словно между двумя сильнейшими полюсами. Молодая женщина испытывала колоссальное напряжение, и это сказалось на семейной жизни. Начались ссоры по пустякам, непонятное раздражение, взаимные претензии. Дочь, живя в таком конфликтном поле, не выдержала. У малютки обнаружилось тяжелое заболевание, требующее долгого и дорогого лечения. Все свалилось на одну Инну. Муж, не получая от нее никакого сердечного отклика, устранился от всех проблем. Ей пришлось найти вторую работу, чтобы заработать на лекарства дочке. Жизнь ее стала так тяжела, что Инне порой казалось, если материальное положение улучшится, все проблемы решатся сами собой. И словно в ответ на эти мысли в ее жизни появился еще один мужчина тот самый иностранец с которого она начала свой рассказ. он предложил ей руку и сердце обещал что устроит дочку в лучшую клинику в его стране и вообще она ни в чем не будет знать отказа но инна тянула с ответом в конце концов он решил сам приехать к ней, чтобы лично услышать твердое да Вот такой клубок проблем скрывался за одним единственным вопросом – выходить ли ей замуж. Мы стали разбираться в сложившейся ситуации. Я был приятно поражен тем, что Инна ни в чем не упрекала мужа. Большинство женщин на ее месте сразу бы обвинили супруга в малодушии, слабости и даже предательстве из-за того, что он устранился от решения материальных проблем. Но Инна понимала – корень всех бед, как правило – кроется именно в том человеке кому больше всех достается она была права инна сама сотворила эту ситуацию всю свою предыдущую жизнь она делала такой выбор и совершала такие поступки которые и привели к нынешнему положению вещей в принципе мыслила она верно полагая тут сказалось то что они с мужем интересовались духовным развитием читали книги и посещали разного рода семинары единственная ее ошибка заключалась в том что она сознательно или бессознательно, ограничила для себя число путей, которые могли бы вывести ее из сложившейся ситуации. Она была уверена, что ее проблема – это проблема правильного выбора. Стоит ей лишь угадать, с кем она будет счастлива, и все решится само собой. Странно, но ей в голову не приходила простая вещь. Со всеми этими тремя мужчинами у нее уже были близкие отношения. Я имею в виду не только интимную сторону вопроса, а духовно-интеллектуальную близость. С первым возлюбленным она встречалась несколько лет, чуть больше прожила с мужем и целых три года вела переписку с влюбленным в нее иностранцем. Ни одна из этих связей не дала ей подлинного счастья. Наоборот, появление в ее жизни нового мужчины только прибавляло проблем, хотя ей каждый раз казалось, что вот он выход. Но, к счастью, Эта женщина умела извлекать уроки из своих ошибок. Совершив два раза неправильный выбор, на третий раз она не стала связывать свою судьбу с человеком, который, казалось, должен решить все ее проблемы. Что-то подсказало ей, что и на этот раз все может получиться не так, как ей хотелось бы. Но ей надо было увидеть, что ситуация гораздо шире и глубже, чем казалось ей. Я пригласил Инну на свой семинар «Брак умер, да здравствует семья». В ее городе это был один из первых семинаров на эту тему. И вот мы снова встретились некоторое время спустя. Поговорив с ней, я с радостью отметил, что Инна провела большую внутреннюю работу. Теперь она понимала, правильное решение заключается не в выборе правильного мужчины, а в работе над своими отношениями. У нее теперь было три варианта, каждый из которых мог бы так или иначе решить ее проблему. Вариант первый. Инна прорабатывает отношения с первым возлюбленным, помогает ему как мужчине психически родиться, созреть до брака, показать ему, что роль вечного Данжуана ограничивает его развитие и не дает жить полноценной жизнью. Вариант второй. Повернуться лицом к мужу и терпеливо, покрупиться, начинать строить с ним правильные семейные отношения, которые, в конце концов, приведут к взаимопониманию и любви. Тогда уйдут скандалы, претензии, недомолвки. А исчезнет это конфликтное поле, выправится и здоровье у дочки. И, наконец, третий вариант заключался в том, чтобы дождаться иностранца, принять его любовь, выйти замуж, но в этот раз начинать новую семейную жизнь, учитывая прошлый опыт и знания, полученные на семинаре. Еще при нашем первом знакомстве Инна, несмотря на свою сдержанность, показалась мне женщиной решительной и энергичной. Но я не предполагал, что она примется за эту серьезную внутреннюю работу с таким рвением. Она решила работать сразу по трем направлениям просто разбить эту работу во времени. У Инны состоялся откровенный и серьезный разговор со своим первым мужчиной, которого она все еще любила. Прошу заметить, раньше ей это не удавалось, а он избегал каких-то хоть маломальски серьезных обсуждений. Она сумела объяснить ему, что он еще не мужчина. Потому что боится брака, боится ответственности, боится постоянных глубоких отношений. Это вызвало у него настоящий шок, но заставило задуматься. По совету Инны он прочитал главу психические роды. Он сумел посмотреть на себя со стороны, и то, что он увидел, его скорее всего разочаровало. Ведь он всю жизнь считал себя таким, каким в его понимании должен быть настоящий мужчина самец, в любой момент готовый к спариванию. Теперь же он понял, что интимная близость занимает в жизни мужчины лишь малую часть. Настоящий же мужчина – это и глава семейства, на котором лежит ответственность за весь род, и добытчик, и защитник, и творец. Всего этого он прежде не видел, и открывшиеся горизонты просто потрясли его. Впервые в жизни он почувствовал себя не гордым самцом, а подростком, которому предстоит научиться еще очень многому. Таким его увидела и Инна. Флер прежней романтики растаял, и ей открылся его истинный облик. Ее привязанность к своей первой любви тут же улетучилась, и сами собой исчезли мучительные мысли. Как было бы хорошо, если бы он был моим мужем. Ушло и страдание. Она отпустила свою первую любовь. Отныне все, что будет происходить с этим человеком, ее не касается. Своего мужа она привела ко мне на консультацию. В разговоре с ним я убедился, что он готов сдать экзамен, который предложила ему жизнь, так сказать, экстерном и стать зрелым мужчиной. Он согласился со мной почти по всем вопросам, касающимся сущности и смысла семьи. Мы определили с ним все принципы и мотивы, которые должны лежать в основе настоящей семейной жизни и которые не дают семье становиться браком. Потому как быстро он усваивал все, что я ему говорил, было видно, что этот человек – привык работать со своим внутренним миром. Мы втроём решили, что они с женой с этого момента начнут сознательно разбирать баррикады. Конфликты, претензии – Все это должно быть подвергнуто тщательному анализу. Супруги должны понимать все, что происходит между ними. Здесь не может быть мелочей. Даже самая пустяковая придирка способна отравить семейную жизнь. И поэтому, когда возникает хоть какой-то негатив, Супруги должны садиться и разговаривать друг с другом. Взаимопонимание — краеугольный камень в семейных отношениях. И поэтому Инне с супругом нужно все силы направить на то, чтобы этого взаимопонимания достичь. Когда новые принципы начнут работать, проблемы уйдут, и появится настоящая семья. И, наконец, что касается отношений с иностранцем. Инна еще не знает своего окончательного решения, Да, несмотря на то, что с мужем все складывается более или менее благополучно, она продолжает рассматривать возможность жизни за границей с другим человеком. Но теперь она понимает, ее отношение с третьим кандидатом напрямую зависит от той работы, которую она проводит с двумя другими мужчинами. Она стремится продвинуться на своем пути как можно дальше, чтобы к приезду иностранца быть готовой к совершению решительного шага уже теперь она знает как нужно себя вести с ним, о чем говорить что делать от ее сомнений не осталось и следа инна стала мудрой уверенной в себе женщиной и за ней начали подтягиваться и ее мужчины это изменение безусловно не пройдет мимо внимания влюбленного иностранца и кто знает быть может проблема отпадет само собой очень часто мужчины полюбив скромную нерешительную женщину, которая как им кажется В семейной жизни будет тихая хранительница и домашнего очага, отступают, увидев предприимчивую, мудрую, зрелую женщину. Так или иначе, я уверен, что бы ни случилось, Инна сделает правильный выбор. Уже сейчас в ее жизни начались коренные изменения, и все благодаря тому, что она всего-навсего изменила кое-что в своем сознании. Мысль ⁇ материально. Как человек думает, так он и живет. А если еще мысль наполнить любовью, история Инны и еще одно тому подтверждение.